Глава 21. Гордей вчера приехал к штаб-квартире компании Tower в отличном расположении духа, вспоминая время, проведённое с Линой в отеле. Эта девушка не переставала его удивлять. Она и правда была готова на всё лишь бы достичь желаемой цели: соблазнить богатого старика, выиграть на конкурсе красоты, устранив всех возможных соперниц, стать рекламным лицом самого известного дома моды в городе. И всё давалось ей очень легко. Лина Орлова была готова шагать по головам, не взирая на возникающие трудности и возможные последствия. Наверное, этим она ему и понравилась. Сегодня Лина случайно обмолвилась, что любит его. Поначалу Гордей даже слегка опешил, только этого ему не хватало. Он ещё помнил, как к нему лезла со своей навязчивой постылившей любовью Нина Бакшеева, но Лина была совсем другой, и Гордей постепенно расслабился. В такую отчаянную девчонку он и сам мог бы влюбиться. Они действительно были с ней слишком похожи, и Гордей никогда и никому не испытывал таких чувств, как к Лине Орловой. Он вышел из машины и зашагал к дверям здания, но вдруг увидел Нину Бакшееву. Хорошее настроение Гордея мгновенно испарилось. Он надеялся, что она его не заметит, но не тут-то было. Нина уже увидела его машину и целенаправленно шагала к нему. Горди громко чиркнулся. Откуда она вообще здесь взялась? Привет. Мы можем поговорить, спросила Бакшеева, приближаясь. Дорогие духи не могли перебить исходивший от неё сильный запах застарелого перегара. Горди недовольно поморщился. Бакшеева, похоже, начала пить. Одета она была с иголочки, но и лицо выглядело каким-то болезненно опухшим. "О чём мне с тобой разговаривать?" холодно осведомился Гордей. "Мне кажется, мы давно всё прояснили". "Нет!" воскликнула Бахшеева. "Ничего мы не прояснили. Я так и не поняла, по какой причине ты вдруг ко мне охладел после всего, что между нами было". "А что между нами было?" спокойно спросила Вчеров. "Ну как же? Ты ведь любил меня". Неуверенно произнесла Нина. Что? Гордей едва сдержался, чтобы не расхохотаться. О какой любви речь? Ты возомнила себе невесть что? Всё решила за нас обоих, понастроила воздушных замков. Да я никогда не любил тебя. Ты лжёшь. Зачем мне лгать тебе, особенно сейчас? Я больше так не могу. Вся моя жизнь пошла прахом. Выкрикнула Нина, привлекая внимание прохожих: "И всё из-за тебя!" "Вот как?" ухмыльнулся Гордей. "И в чём же я провинился?" Нина болезненно поморщилась. "Ты вскружил мне голову", уже не так уверенно произнесла она. "Из-за тебя я бросила мужа, оставила семью, а теперь Данил не хочет меня видеть и не отдаёт мне ребёнка." Вчерав глубоко вздохнул, понимая, что сейчас ему снова придётся выслушивать её бесконечные упрёки и жалобы. Как же она ему надоела со своим нытьём. Мне кажется, ты не особо возражала, спокойно сказал он. Нам было хорошо вместе, но всему рано или поздно приходит конец. Я вспылила тогда верно, но ты сам виноват. Мы жили вместе. Я столько усилий приложила, чтобы сделать твое холостяцкое логово хоть немного уютнее. Столько денег на тебя потратила. Я думала о нашем совместном будущем. Слишком много думала, ухмыльнулся Гордей. Но я просто не могла иначе. И да, нам было так хорошо вместе. Может, попробуем начать всё сначала? С надеждой спросила Нина, всё вернуть. Я забуду обо всём, что случилось. Ну вот, опять началось, недовольно буркнул Гордей. Снова за старое. Он так и знал, что этот разговор закончится именно так. "Я хочу быть только с тобой", заявила Нина. "Хочу быть только твоей, пусть и одной из многих. Можешь гулять с кем захочешь, а я буду ждать тебя дома". "Ты окончательно с ума сошла", воскликнул он, устав слушать этот бред. "Между нами давно всё кончено, и ты мне больше не нужна, как ты не можешь этого понять?" Нина со шеломлённым видом замерла. "Но я любила тебя", пролепетала она. "И всё ещё люблю. А я тебя нет. Всё изначально было построено на лжи. Я хотела отомстить твоему мужу, поэтому и сделал всё это. Только игра немного вышла из-под контроля. Но главное, мне удалось. Я разбил семью Багшеева". Нина не поверила своим ушам. "Ты лжёшь!" В отчаянии крикнула она: "Ты тоже любил меня и всё ещё любишь!" И правда окончательно рихнулась. Невесело рассмеялся Овчаров. "Вынь уже голову из песка. Я даже не понимаю, что сейчас к тебе испытываю: жалость или скорее отвращение. От тебя несёт, как от пустой винной бочки. Да и выглядишь ты не лучше. Посмотри, что с тобой стало. Это ты сделал меня такой!" взвыла Лина. "Ты и твоё равнодушие!" Хватит, рявкнул Гордий и грубо отодвинул её со своей дороги. Я достаточно наслушался, мне пора на работу. Мерзавец, крикнула Нина ему вдогонку. Ты сам не знаешь, что говоришь. Ты ещё вернёшься ко мне, вернёшься. Впрочем, молча направился к входу в штаб-квартиру Тауэра, не глядя на Бокшееву. А Нина долго ещё стояла на тротуаре, ошеломлённо уставившись в одну точку. А затем медленно побрела прочь. И правда, на что она надеялась придя сюда? Если всё, что он сказал, правда, значит, возврата к прошлому действительно нет. Гордей всего лишь поразвлёкся с ней, изображал пылко влюблённого, но лишь для того, чтобы досадить её мужу, а когда добился своего, когда Даниил выставил её из дома, тут же охладил и начал встречаться с другими женщинами, не такими слабыми и неуверенными в себе, какой была она. Нина размазала по щекам выступившие слёзы. Сначала она не знала, куда ей идти, но затем приняла решение. Она отправилась в полицию, надеясь застать там Данила Багшиева. Её бывший муж оказался в своём кабинете, чему Нина была очень рада. Дежурный позвонил Данилу, и тот разрешил впустить её. Нина здесь многие знали и здоровались с ней по старой памяти. Видимо, Данил никому особо не рассказывал, что больше они не муж и жена. Когда она вошла в его кабинет, Багшиев хмуро на неё уставился. Прежде чем Нина успела открыть рот, он сказал: "Это даже хорошо, что ты пришла". "Правда?" Нина постаралась придать своему лицу равнодушное выражение. "Нам действительно нужно поговорить, Данил. Я соскучилась по тебе, Алёнки. Может, уже хватит этих глупостей? Всё-таки мы одна семья. Я готова вернуться домой, чтобы всё было так, как раньше. Сделаем вид, что ничего не произошло". "Вот как?" произнёс Данил. Это после всего, что ты устроила у школы и на детской площадке, я потеряла голову. Но твоя девка это нянька, сама виновата. Нечего было мне дерзить. Ты её совершенно не знаешь, иначе бы так не говорила. Наташа в жизни никому плохого слова не сказала. Ты просто её защищаешь, фыркнула Нина. Но почему мы сейчас говорим о ней? Ты слышал, что я сказала? Я хочу вернуться. Слышал, нахмурился Данил. Только вот мы не готовы тебя принять и совсем не скучаем. Нина замерла с каменным лицом. Она не это ожидала услышать. Мы ещё сможем всё уладить, вот увидишь, пролепетала она. Нам с Алёнкой стоило немалых трудов наладить свою жизнь, привыкнуть обходиться без тебя. И тут ты снова возникаешь на пороге, серьёзно проговорил Даниил. Нельзя просто взять и забыть обо всём, особенно после всего, что ты сделала. Мы стали совсем другими, да и ты изменилась, поэтому нам нужно официально оформить развод и как можно скорее. Что? разозлилась Нина. Так бы сразу и сказал, что снюхался с этой мерзкой девкой, что втёрлась к тебе в доверие. Откуда она взялась вообще? Аферистка! Сразу и мужика получила, и квартиру в центре города, а теперь замуж за тебя собралась. Вот уж дудки. Прекрати немедленно. крикнул на Нину Данил. Наташа совсем не такая. Она любит меня, а я люблю её, и она очень хорошо относится к Алёнке. Нам повезло, что она появилась в нашей жизни именно в тот момент, когда нам приходилось труднее всего, и произошло всё совершенно случайно. А ты ведь действительно в неё втрескался, злобно произнесла Нина. И теперь хочешь просто взять и вычеркнуть меня из вашей жизни. Этого не будет. Ничего страшного. Я лишь хотел уладить всё без лишних скандалов, но если ты так категорично настроена, я никогда не дам тебе развода. Хорошо, что я могу не спрашивать твоего разрешения. Я думала, что мы ещё можем всё наладить, для того и пришла, но ты, похоже, уже принял решение за всех нас. Так и есть. Не стало 30, Данил. Но ещё раньше решение приняла ты, когда ушла из дома к своему любовнику. А чем ты лучше меня, вскинула голову Багшеева. Чем? Ты ведь тоже променял меня на молодую. Этот разговор начинает меня утомлять. Хорошо, что мне уже пора уходить. Данил встал со стула и начал собираться. Ты уйдёшь, когда я тебе это позволю, рявкнула Нина. И мы с тобой ещё не договорили. Это ты так думаешь, спокойно ответил Данил и выставил взбешённую Нину из своего кабинета.